Глава 37. Марк. Как только убеждаюсь, что Джен уехала отвозить детей в школу, возвращайся и загоняю машину за дом, чтобы ее не было видно с улицы, на случай, если Джен проедет мимо по дороге в клинику. Я почти убежден, что она выезжает из деревни на противоположном ее конце, но кто знает, как она поступит при том, что в данный момент творится у нее в голове. Сразу же поднимаюсь наверх, И прохожу в спальню, чтобы обыскать ящики при кроватной тумбочке Джен, порывшись в них минуту или около того, понимаю, что не найду ничего интересного. Хотя вряд ли она стала бы держать там что-то, что хотела спрятать. Подхожу к шкафу, наступив при этом на расшатавшуюся половицу, и тянусь к верхней полке. Там тоже ничего нет. Сам не знаю, что ищу и что рассчитываю найти. Я уже едва не повредил с умом от мысли, что Джен имеет какое-то отношение к похищению Оливии. И теперь пытаюсь найти то, чего нет. Тяжело на сердце. Дженни хороший человек. Она безумно любит наших детей и помогает животным заботливо, в то время как я просто ужасный муж. Зачем я вообще этим занимаюсь? Отступаю от шкафа и поворачиваюсь, чтобы выйти из спальни. Но что-то непонятное все-таки царапается где-то в подсознании. Не дает уйти. Останавливаюсь в дверном проеме, прислонившись косяку. Я что-то упускаю. Шаткая половица. Бросившись обратно, опускаюсь на четвереньки и раскидываю руки по сторонам шариями по ковру в том месте, где только что стоял. Где-то рядом с тумбочкой Джен отставшая планка. Насколько я понимаю, такое могло быть с тех самых пор, как мы сюда переехали Но это была новая постройка, так что сомневаюсь Сосредотачиваю внимание на краю ковра, и сердце у меня трепещет Кромка обтрепанная, как будто ее не раз вытаскивали из-под прижимной планки на полу Медленно тяну ковер, пока кромка не освобождается Подтаскиваю его к себе, открывая половицы и становлюсь на него коленями, чтобы он не откинулся обратно. У незакрепленной половицы чуть больше зазор между ней и соседними, чем у остальных. Ее определенно уже вынимали. Осознав, что как только я вытащу ее и открою то, что скрывается под ней, обратного пути уже не будет, на некоторое время замираю. Прикусив нижнюю губу, обдумываю все за и против того, чтобы вскрыть пол, Вскрыть изнанку нашего брака, всей нашей жизни. Можно сейчас уложить ковер на место, никогда туда больше не заглядывать и продолжать жить, как прежде, в блаженном неведении о том, что Джен могла там прятать. Но всё уже по-другому. Всё натянуто, как струна. И сколько бы я ни пытался убедить себя, что пребываю в блаженном неведении, это не совсем так». Меня довольно давно обуревают сомнения, вопросы, тревоги. Наверное, просто я опять веду себя трусливо. Потому что если я вправду найду что-нибудь предосудительное, то мне придется что-то сделать, предпринять какие-то действия, а не уклоняться от ситуации, как я всегда поступал в таких случаях. В порыве гнева на самого себя и собственную бесхарактерность наклоняюсь вперед и запускаю ногти в щель, подцепляя половицу кончиками пальцев, пока не удается слегка приподнять ее край. Надо было бы взять нож или ножницы, чтобы использовать их в качестве рычага, но я словно приклеился к месту, не в силах оторваться от этой половицы, пока не вытащу ее. Где-то футовой длины дощечка, наконец, оказывается у меня в руках. Откладываю ее в сторону. и всматриваюсь в темную полость, надеясь, вопреки всему, что это просто пустое пространство, что там ничего нет. Потом можно будет поставить половицу на место и хорошенько посмотреть на самого себя и на то, почему я не доверяю своей жене. Но там все-таки что-то есть. Сделав вдох и затаив дыхание, засовываю руку в пространство под полом, Оно глубже, чем я себе представлял. Пальцы наталкиваются на нечто вроде плотного бумажного свертка и через секунду я кладу рядом с собой стопку писем перевязанных бечевкой. вновь залезаю рукой в проем, шарю там, надеюсь, что это все и собираюсь уже убрать руку, когда натыкаюсь на другой сверток на сей раз под пальцами вроде полиэтилен. вытаскиваю какой-то маленький предмет, Завернутый в черный мешок для мусорного ведра. Желудок стискивает, словно клещами. Желчь подкатывает горлу Несколько раз глатываю и сажусь на кровать, положив этот обернутый в черный пластик предмет себе на колени. Смотрю на него, размышляя, что же мне делать. Охватывает страх. Чего я боюсь? Наверное, сейчас я представляю собой довольно жалкое зрелище и все же подсознательно понимаю, что делай вправду плохо. Сейчас у меня нет времени обдумывать все последствия, предаваться ностальгии, позволять своей памяти подсовывать мне самые счастливые моменты нашего брака или даже думать о том, что мой следующий шаг может означать для наших детей, для всей нашей семьи. На самом деле все просто. Я должен знать. Разворачиваю мусорный мешок и поднимаю его так, чтобы его содержимое выпало на ковер. Слышу приглушенный стук, когда это происходит. Слышу свое собственное учащенное дыхание. Воздух с силой вылетает через ноздри, слезы щиплют глаза. Упираюсь локтями в колени, опускаю голову на руки, сжатые в кулаки. «Откуда у Джен браслет Оливии?» Роюсь в памяти, пытаясь представить Оливию такой какой я видел ее в последний раз, был ли на ней тогда этот браслет. Она часто носила его, но, честно говоря, не взялся бы с уверенностью сказать, что постоянно. Моей находке должно найтись какое-то разумное объяснение. Наверняка. Он спрятан под половицами. Да какое разумное объяснение тут может быть, Господи Боже, ты мой! Может, Джен украла его? Ничего хорошего в этом нет, но всяко лучше, чем возможная альтернатива. Она была обижена, расстроена, обозлена, когда впервые заподозрила, что у меня есть любовница. Есть вероятность, что тогда-то это и было проделано. Что Джен хотела каким-то образом наказать Оливию. «Да, скорее всего, так оно и есть». Сверток немного запылился, похоже, он пролежал под полом какое-то время. Успокоенный этой мыслью, слегка расслабляюсь, хоть и понимаю, что мне придется поговорить об этом с Джен. Я не могу просто засунуть браслет обратно под пол и забыть о нем. Придётся встретить эту ситуацию с открытым забралом, а не прятать голову в песок, как бы мне этого не хотелось. Убираю браслет обратно в черный мешок, неосознанно ухватив его через полиэтилен и не прикасаясь к нему кончиками пальцев, потом начиная заниматься письмами. Взявшись за край верхнего конверта, отделяя его от остальных и нахмурившись, верчу в руках. Письма адресованы не Дженни. Я ошибался. Может, ничто из того, что я нашел, никак с ней не связано? Наверное, я поспешил с выводами. Эта пачка писем и браслет уже были здесь спрятаны под половицу предыдущим владельцем. Облегчение буквально захлестывает меня, и я смеюсь. Вот же болва! Только напрасно себя изводил. Если письма не принадлежат Жене, и положила их туда не она, то браслет тоже вряд ли имеет к ней какое-то отношение. Наверное, он просто похож на браслет Оливии, это просто совпадение. Жутковатое, но все же совпадение. Однако, подстегиваемый любопытством, я вынимаю с конверта сложенный листок бумаги и начинаю читать.